Глава 22 вторая. «Безумная затея», — причитал хирург. «Старый город — очень опасное место. эта система коридоров и катакомб, уходящих под горы. Даже местные старики не знают всех ходов-выходов. Точного плана не существует. Ты могла исчезнуть навсегда». Кто-то утверждал, что на Пхасу безопасно, — фыркнула я. «Да, но не в старом городе», — нехотя признал Пол. «Сюда никогда не возят туристов, не рассказывают об этом районе. Маленькая тайна рая на земле». «Но ведь я вышла наружу, остановила я Пола». «Ты ещё не передумал отвезти меня в ресторан? Очень хочу есть». «Ты не запомнила номера такси, которое привезло тебя сюда?» Сердито осведомился Пол, когда мы ехали по шоссе. «Шутишь?» — воскликнула я. «Не помню номера собственного автомобиля. А зачем тебе шофёр?» Руки ему оторвать охота, — злился Пол. Вместе с головой. И лицензии мерзавца лишить следует. Привёз женщину к старому городу. Указал на ворота, а сам смылся. Подонок! «Всё хорошо, что хорошо кончается», — процитировала я русскую поговорку. Холле роскошного ресторана нас встретил метррдотель. Если мадам желает помыть руки, то дамская комната слева, объявил он. Я не приминула воспользоваться туалетом, и увидев свое изображение в зеркале, по достоинству оценила деликатность метрдотеля. Мне надо было полоснуть не только ладони, требовался душ, Волосы растрепались и торчали в разные стороны. По щекам размазана грязь, чёрное платье покрывали серо-белые пятна. Кое-как я отряхнула одежду, привела в относительный порядок лицо, прическу, успокоилась, вышла в зал и села за столик. «Надо бы хорошенько тебя отшлёпать», — вздохнул пол и открыл меню. «Звучит сексуально», — брякнула я. Хирург с интересом глянул на меня поверх кожаной папки. Я тут же пожалела о глупой шутке и быстро спросила. «Ты вхож в местное светское общество?» Пол поманил официантку. «Знаю кое-кого из аристократических семей. Сама понимаешь, богатые тоже болеют. Делал операцию по удалению аппендицита», внуку премьер-министра. И с тех пор у меня с его женой приятельские отношения. Ну, ещё мне присылают приглашения на всяческие тусовки, юбилеи, дни рождения. Понимаешь, на Бхаз у многих обеспеченных людей развито низкопоклонство перед Европой. Наибольший восторг вызывают Франция и Англия. Своих детей местная знать традиционно отправляет учиться именно в эти страны. Американцев здесь любят намного меньше. «Говорят, в Великобритании лучшие школы», — щегольнула я эрудицией. «Правь, Британия, морями», — пропел Пол и обратился к девушке с блокнотом, которая терпеливо ждала, когда клиент сделает заказ. «Думаю, надо начать с салата из морепродуктов», — предложил хирург. «Ты как относишься к морским гадам?» Но меня сейчас интересовал не выбор еды. Вы блондинка, воскликнула я, разглядывая блестящие волосы официантки. А внешне стопроцентная пхаска. Девушка кивнула. Да, я из местных жителей. И смогли осветлить волосы? не успокаивалась я. Мне сказали, что на жителей пхасу не действуют никакие парикмахерские средства. Официантка улыбнулась. «Верно, мадам. А ещё в нашем государстве почти никому не нужны стоматологи. Мы не болеем кариесом и до самой смерти сохраняем крепкие зубы. Даже у глубоких стариков они белые и крепкие. Верно, господин Поль?» «Это так», — подтвердил врач. Дантист Набхасу разорится. Зубы у всех как на подбор. а брекетах, имплантах и прочих радостях Здесь даже не слышали. И волосы у местных женщин роскошные. Думаю, это связано с климатом, питанием и водой. «Но вы же блондинка!» Упорно гнула я свою линию. «Значит, не пхаска?» Официантка округлила глаза. «Мадам, это парик. Удобная вещь, если хотите изменить внешность за минуту». «Можно пощупать?» — попросила я. «О, пожалуйста!» Любезно согласилась официантка. «Я потрогала один из её локонов. Восхитительное качество, не отличить от настоящих». «Волосы и есть настоящие», — пояснила девушка. «Это французское производство. Они дорогие, не каждая себе может позволить». «Берём большого омара», — распоряжался пол, — который, как все мужчины, не любил бесед о косметике и мелких женских хитростях. «Салат не нужен. Там, полагаю, одни листья с оливковым маслом». После того, как официантка отошла, я вернулась к прерванной беседе. «Значит, ты общаешься с местной знатью». Пол начал раскладывать на коленях салфетку. «Скорее с богатыми людьми пхасу. Радовитысти деньги шагают рука об руку, ответила я, внимательно наблюдая, как мой кавалер аккуратно разворачивает ткань. На Абхасу есть пять золотых семей, продолжал пол. Это сливки общества. У них своя тусовка. Общаются лишь в узком кругу. В него входят королева Лима, её фрейлины и художник Бару. Живописец совсем не богат. но его рот уходит корнями в толщу веков. «О, привет, Гар!» Услышав знакомое имя, я обрадовалась, хотела поприветствовать того, кто вывел меня из старого города, повернула голову и увидела маленького, толстенького, похожего на Дегтярева мужчину неопределенного возраста. «Как дела?» — завел светскую беседу незнакомец. «Всех разрезал, а потом зашил?» «Познакомься с Даша», сделав на французский манер ударение на последнем слоге в именительном падеже моего имени, сказал Пол. Она, француженка, приехала отдыхать. «Счастлив встречи, мадмуазель произнес Гар. Я подавила улыбку. Дамского угодника, комплиментщика и льстеца видно сразу. Прежде чем обратиться к даме, хорошо воспитанный француз посмотрит на ее руки, а если не увидит на пальце обручального кольца, произнесет мадмуазель. Не все представительницы слабого пола украшают себя символом брака, поэтому иногда он слышит в ответ «Я мадам». Но есть одно неписанное правило. Если женщине, мягко говоря, за 30, ее всегда величают «мадам», «Нравится вам это или нет, замужем вы или никогда не были, с течением времени непременно становитесь мадам». «Коли мужчина адресует красавица средних лет, обращение мадмуазель он даёт ей понять, вы прекрасно выглядите, вам ну никак не дать больше двадцати пяти». «Вот такой лёгкий флирт, понятный лишь французам». «Это наш большой босс». Начал ёрничать Пол, начальник отдела в департаменте полиции. «Гар?» — растерянно переспросила я. «Ваше имя, оно, наверное, очень распространённое, вроде как Мария во Франции?» «Не сказал бы», — удивился Гар. «У меня нет знакомых тёзок». «В местной полиции не работает ещё один Гар», — испугалась я. «Высокий, красивый». С правильными чертами лица, стройный, отлично разговаривающий на французском, бывший мальчик-слуга. Пол заморгала Агар, неожиданно сказал: "Вы та женщина, что потерялась сегодня в старом городе?" "Местный закон не дремлет", восхитился Пол. "Тебя уже донесли. Вот это оперативность. Я всё знаю", кивнул Гар. "Мы очень благодарны вам, Даша." «Если позволите, завтра сообщу вам о результатах. Можно номер вашего мобильного?» Я продиктовала цифры. «О чем речь?» — заморгал Пол. «Дорогой!» — закричала девушка, сидевшая у большого окна. «Я здесь!» «Простите», — поклонился Гар. Оля злится. «Я ее побаиваюсь, поэтому побегу. Мы, мужчины, в основном подкаблучники». Надо дать должное пол он не стал проявлять излишнего любопытства и начал нахваливать Амара, которого принесла официантка. Наш разговор завертелся вокруг малозначительных тем. Когда на стол водрузили кофейник и блюдо с пирожными, я решила, что пришла пора и спросила. «Ты знаком с женщиной по имени Айлин?» «Нет», — ответил Пол. «А если подумать?» — не отступила я. Пол отковырнул ложечкой кусочек эклера. «Точно нет». «Ты помнишь всех, с кем общался?» — не поверила я. Пол отхлебнул кофе. «А ты забываешь имена своих приятелей?» «Могу посоветовать хорошие витамины. Они способствуют нормализации мозгового кровообращения, улучшают память». я имела в виду, и пациентов тоже, уточнила я. Айлин. Судя по имени, ей лет семьдесят, улыбнулся Пол. Ну зачем мне запоминать столь пожилую тетеньку? Лучше иметь дело с молодыми и красивыми, такими как ты. Я оставила комплимент без внимания. Если ты не знаком с Айлин, отчего уверен, что она стара? Пол налил в чашку сливок из крошечного молочника. «Уже давно девочек на Бхасу не называют, Айлин». «Почему?» — не успокаивалась я. «Красивое имя». «Ты встречала парижанок, к которым обращаются Геродота?» — задал встречный вопрос Пол. «Не доводилось», — вздохнула я. Это древнее имя, давно забытое, вроде немецкого Брунгильда или русского Ануфрия. «Айлин сродни Геродоте и Брунгильде», — пояснил Пол. «А ещё это имя стало нарицательным. Айлин — это профессия. Ты в Турции бывала?» «Один раз», — кивнула я. «Прекрасно там отдохнула. Еда и сервис выше всяческих похвал». «А я был разочарован», — поморщился Пол. Повсюду ужасные русские в золотых цепях, их женщины на пляж выходят на шпильках, купаются в бриллиантах, дети плохо воспитаны, матери постоянно на них орут. Мне стало обидно за своих. Немцы намного хуже. Они орут громче россиян, в музеях норовят пощупать экспонаты. Французы, как водится, скупердяи, щедрых чаевых от них не дождешься. Итальянцы постоянно скандалят в отелях, им невозможно угодить. Англичане разгуливают с кислыми лицами, даже к верблюду обращаются на «вы». Американцы дико толстые, им в экскурсионных автобусах малы кресла, и они с презрением во весь голос критикуют местные порядки, требуют везде гамбургеры и колу. Дальше продолжать? «Тише, тише!» — замахал руками Пол. «У всех есть свои недостатки. Я хотел сказать, что проституток в Турции зовут русским именем Наташа. Не стоит рассуждать, почему так вышло. Но как отреагирует простой турок, если ты представишься, меня зовут Наташа?» «Минимум ухмыльнётся. И уж точно житель Стамбула не назовёт свою дочку этим именем». На Пхасо имя Айлин получали... «Продажные женщины?» — перебила я Пола. Хирург отодвинул пустую чашку. «Ты не против кальяна?» курино здоровье!» — разрешила я. «Но ответь на мой вопрос!» Пол вдел в тонкий шланг одноразовый мундштук. Айлин в переводе с пхазского языка означает «верная навсегда». Раньше, когда в богатой аристократической семье подрастала девочка, Для неё нанимали прислугу, почти одногодку, бедную, неродовитую. Как правило, её брали в дом совсем малышкой, года в 3-4, и непременно переименовывали в Айлин. С молодых ногтей Айлин была приучена потакать любым желанием хозяйки. Иногда она служила подушкой для битья и издевательств. Но, как правило, с течением времени становилась для сверстницы психотерапевтом, лучшей подругой, сестрой, хранительницей секретов. Айлин всегда имела влияние на хозяйку. Иногда ее пытались подкупить люди, которые хотели подружиться с аристократкой или узнать ее секреты. Порой Айлин убивали, чтобы лишить хозяйку единственного друга. На Бхасу бытовала пословица. Женат на жене, женат на Айлин. Мужьям приходилось дружить с камеристкой супруги. Если супруг по глупости ссорился со служанкой, то всегда проигрывал. В середине XX века эта традиция отмерла. Теперь имя Айлин — редкость. Понимаешь, почему я точно определил возраст женщины? У кого из твоих знакомых «Есть подруга по имени Аэлин, не сдавалась я. Пол развёл руками. «Ни у одной. Мои приятельницы — молодые образованные дамы. Им нет необходимости владеть рабыней. А зачем тебе, Айлин?» Я не успела ответить. Из другого конца ресторана послышались приветственные крики и аплодисменты. За большой стол усаживалась весёлая компания. Некоторые гости были мне знакомы. «Сладкая троица», — с хорошо слышимым неодобрением произнёс Пол. Себастьян, Франки и Элен. «Ну, сейчас начнётся». «Что?» — поинтересовалась я. «Смотри», — буркнул Пол. «За честь полизать руки тех, кто приближен к королю Звангу, начнётся драка». себасти лучший друг монарха. Он только что женился на Ари. Ума не приложу, как её родители дали согласие на брак. Жуткий мезальянс». «Сам сказал Себастьян, особо приближённый к императору», — напомнила я. «Извини, сейчас вернусь». Около столика бывших однокурсников короля крутилось несколько мужчин. себасти ты счастливчик!» — суетился один. «Прими мои поздравления!» «Спасибо!» — сухо кивнул Себастьян. «Ари, наша национальная гордость!» — подхватил второй льстец. «Наряду с Нао!» Я на месте молодой жены Себасти почувствовала бы себя после подобного комплимента оскорбленной. «Нао — жуткие скульптурки из глины, достойное сравнение!» «Но Ари действительно очень красивая девушка!» Сегодня одетая в ярко-голубое платье, мило улыбнулась под Халиму. — Это уже слишком. Нао дарованы народу богом. — Ваша лучезарность причисляет вас к божеству, — возвестил первый льстец. Мне надоело слушать конфетно-мармеладные речи, и я, решительно отстранив суетливых мужчин, наклонилась к плечу Себастьяна и шепнула. «Привет, милый! Ты еще помнишь свою первую жену?» Друг Званга вздрогнул и уронил стакан с минералкой. «Откуда ты взялась?» — выпалил он. «Я показала на дверь. Оттуда!» «Чего тебе надо?» — начал хамить Франки. «Здесь ресторан!» Я хотела достойно ответить на халу. Но тут красавица в голубом платье ревниво спросила. себастья это кто? Вроде я где-то видела твою собеседницу. Очень знакомое лицо. Мы уже встречались?» Я удержалась от желания ответить. «Конечно. Меня раньше вас расписали с Себастье. Сегодня на мне нет свадебного платья. Вот вы и не узнали свою соперницу». «Работа, милая», — соврал молодой муж. «Прости, вечно на службе случается форс-мажор». Мне стало смешно. Мужчины всего мира, независимо от того, где они живут, на Бхасу, в Лондоне, Мадриде, Париже или Москве, устроены одинаково. Голову на отсечение даю, и француз, и испанец, и россиянин, заведя любовницу, споет ей одну и ту же песню. «Обожаю тебя. Супруга мне надоела до судорог. Давно с ней не сплю. Но жена очень больна, бросить ее подло. Давай пока не афишировать наши отношения. Впрочем, возможны варианты. Вместо слов про несчастную, умирающую инвалидку, вы услышите фразу «Дети маленькие, им надо чуть подрасти, и тогда я уйду к тебе». А еще все мужики прикрываются работой. У них в офисах постоянно оврал.